И что весь был не более трубочистым, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последнюю ночь осталось шататься по белу свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же с первыми колоколами заутренне бежит он без оглядки, поджав хвост в свою берлогу. Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы пососал пальцы,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 Козак Сербыгуз и еще кое-кто, где кроме кутьев будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем и его дочка, красавица на всем селе, остается дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, селачий на хоть куда, который был черту противнее проповеди отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам, еще тогда здравствовавший сотник Элка, вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был боязливый человек и писал часто образа святых. И теперь еще можно найти в Те церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, которую изобразил он святого Петра в День Страшного Суда с ключами в руках,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 Тот черт, подъехавшим мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывает всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете. Все, что не живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде бывало в Миргороде один судья да городничий хаживали зимой в крытых сукном тулупах. А все мелкое чиновничество носило просто нагольни. Теперь же и заседатель, и подкаморий отсмолили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконной покрышкой. Канцелярист и волостной писарь третьего года взяли синие китайки по шести гривен аршин. Аномарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилеты из полосатого гаруса. Словом, все лезут в люди. Когда эти люди не будут суетны? Можно побиться о заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он верно воображает себя красавцем, между тем, как фигура взглянуть совестно, рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако же он строит любовные куры. Но на небе и под небом так сделалось темно, что нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними. «Так ты, кума, еще не был у дьяка в новой хате?» спросил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому высокому в коротком тулупе мужику, собросшую бородою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 Я, отодвигаясь, несколько подали от себя зеркало, скрикнула. Нет, хорошая! Ах, как хороша, чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою? Как будет любоваться мною мой муж? Он не вспомнит себя, он зацелует меня на смерть. Чудная девка прошептал вошедший тихо кузнец, и хвастовства у нее мало. Счастливы, глядя в зеркало и не наглядится и еще хвалит себя вслух. Да паробки вам лечитая, вы поглядите на меня, продолжала хорошенькая кокетка.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 одетый в кабиняк-светлога в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок. Как не зайти к Солохе? Не поесть жирных со сметаной вареников и не поболтай в теплой избе с говорливой угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это «заходить по дороге». А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевший яркую плахту с китайской запаской, а сверх ее синюю юбку – на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса. Тодиак уже верно закашливался и прищурил невольно в ту сторону глаза. Голова гладил усы, заматывал за ухо селедец и говорил стоящему близ его соседу. «Эх, добрая баба! Черт баба!» Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланится ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветлива сего с козаком Чубом. Чуб был вдов.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 что она еще в позапрошлый четверг черную кошку перебежала дорогу, что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случись, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровью пастух, тымишка растявый. Он не переменул рассказать, как летом, перед самою Петровкой, когда он лег спать в леву, подмастивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма с распущенной косою в одной рубашке начала доить коров а он не мог пошевельнуться. Так было колдова. Подоивший коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого того именитые казаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут, сучьи бабы!» – бывал обыкновенный ответ их. Вылезший из печки и оправивший Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту. Но мешков не тронула.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 в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочит его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисти и малевать обидные карикатуры. В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели,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 Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была эта хата? Вот на, не распознал. Это хромого Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата, похожа на мою. Тут мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко теперь сидит у дьяка. Что я знаю? Зачем же Кузнец? Э-ге-ге, он ходит к его молодой жене. Вот как. «Хорошо, теперь я все понял». «Кто ты такой, зачем толкаешься под дверями?» – произнес кузнец, суровее прежнего и подойдя ближе. «Не, не скажу я ему, кто я», – подумал Чук. «Чего доброго еще приколотит проклятый выродок». И, переменив голос, отвечал. «Это я, человек добрый, пришел вам на забаву покаледовать немного под окнами». «Убирайся к черту со своими калятками», – сердито закричал Вакула. «Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сейчас же, вон».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 — Будто не видите, — Осип Никифорович, — отвечала Солоха. — Шея, а на шее маниста. — Хм, на шее маниста. Хе-хе-хе. И Диак снова прошелся по комнате, потирая руки. — А что это у вас, несравненная Солоха? Неизвестно, к чему бы теперь притронулся Диак своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос Козака Чуба. — Ах, боже мой, стороннее лицо! — закричал испугий Диак. — Что теперь, если застанут особо моего звания? Дойдет до отца Кондрата. Но опасения дьяка были другого рода. Он боялся более того, чтоб не узнала его половина, которая и без того страшной рукою своей сделала из его толстой косы самую узенькую. «Ради Бога, добродетельная Солоха!» — говорил он, дорожа всем телом. «Ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 3, -3, -3 на 3, стучаться, ей Богу стучаться, ох, спрячься меня куда-нибудь!» Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка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 Может быть, ты кого-нибудь спрятал уже, а? И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. Ну, Солоха, давай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось! Слышишь, Солоха? Как схватилось! Эх, окостенели руки! Не расстегну кожуха! Как схватилось юго!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 Побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпой парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которой ему послышался голос Оксаны. Так это она, стоит как царица и блестет черными очами. Ей рассказывает, что-то видный парубок, верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется, как будто невольно, сам не понимая, как протерся кузнецкую столпу и стал около нее.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 «Он повредился», — говорили парубки. Пропащая душа набожно пробормотала проходившая мимо старуха. «Пойти рассказать, как кузнец повесился». Бакула, между тем пробежавший несколько улиц, остановился перевести духа. «Куда я в самом деле бегу?» — подумал он. «Как будто уже все пропало». «Попробуй еще средства. Пойду к запорожцу пузатому пацюку». «Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать».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 не прошло несколько дней после его прибытия в село, как все уже знали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывали пацука. А пацуку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукой снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью? Пацук умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда и следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь –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 «Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба. Тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот руки не хочет поднять». Поцюг, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивший на порог, ответил ему при низкий поклон. «Я к твоей милости пришел, пацук, сказал Вакула, кланясь снова. Толстый поцюг поднял голову и снова начал хлебать галушки. «Ты, говорят, не во гневе будь сказано, — сказал, собираясь духом кузнец, — «Я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду. Приходишься немного сродни черту». Проговоря это, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик. И мало смягчил крепкие слова, и ожидая, что пацук, схвативший кадушку вместе с миской, пошлет ему прямо в голову. Отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица. Но пацук взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжить. «К тебе пришел, подсок, дай, Боже, тебе всего добра, всякого и довольствия, хлеба в пропорции». Кузнец иногда умел вернуть модное слово, в том он поднаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. «Пропадать приходится мне, грешному. Ничто не помогает на свете. Что будет, то и будет. Приходится просить помощи у самого черта». «Что ж, пацук, произнес кузнец в виде неизменного молчания. — «как мне быть?» «Когда нужно черта, то и ступай к черту», — ответил пацук, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки. «Для того-то я пришел к тебе», — отвечал кузнец, отвешивая поклон. «Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги». Пацук ни слова, и доедал остальные галушки. «Сделай милость, человек добрый, не откажи», — наступал кузнец. «Свинина или колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего в случае потребности. Как обыкновенно между добрыми людьми водится. Не поскупимся».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 Но мы не поднимем их, закричала вся толпа вдруг, силя сдвинуть мешки. Постойте, сказала Оксана, побежим скорее за санками и отвезем их на санках. И толпа побежала за санками. Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что диак проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть. Но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех,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 Пусть лучше девчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда другие девчата побежали за санками, куда ком выходил из Шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел было дождаться, а вот если либо придет какой-нибудь набожный дворянин и его. Но как нарочно все дворяне остались дома. И как честные христиане ели кутю посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки,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 Тут взвалил он себе на плеча мешок с чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. «Нет, одному будет тяжело несть», — проговорил он. «А вот как нарочно идет Кач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!» «Здравствуй», — сказал остановившись ткач. «Куда идешь?» «А так иду, куда ноги несут». «Помоги, человек, добрые мешки снесть». «Кто-то каледовал, да и кинул посреди дороги». «Добро мы разделимся пополам». «Мешки? А с чем мешки? С книшами или поленицами? Да, думаю, всего есть».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 Опустивший мешок, они заступили его собою и закрыли полами. Но уже было поздно. Кумова жена, хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила. «Вот это хорошо!» — сказал он с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. «Это хорошо, что накалядовали столько. Вот так всегда делают добрые люди, только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас. Слышите? Покажите себе же час мешок ваш».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 «Что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелые?» — сказал, входя в дверь Чуб. «Ах, батька!» — произнесла Оксана. «В мешке сидит кто-то. В мешке? Где вы взяли этот мешок?» «Кузнец бросил его посереть дороги», — сказали все вдруг. «Ну так, не говорил ли я?» — продумал про себя Чуб. «Чего ж вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человече, прошу не погневиться. Что называем по имени-отчеству, вылезай из мешка». Голова вылез. «Ах!» — «Ах!» — вскрикнули девушки.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 как звезды, собравшись в кучу, играли жмурки, как клубился в стороне облаком целый рой тухов, как плясавший при месяце черт снял шапку, уедавший кузнеца с карчущего верхом, как летела, возвращаясь назад, метла, на которой видно только, что съездила куда нужна ведьма. Много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него, и потом снова неслось далее и продолжало свое. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне.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 сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и куривших самых крепких табак, называемый обыкновенно корешками. «Здравствуйте, панове, помогай Бог вам! Вот где увиделись!» — сказал кузнец, подошедший близко, отвесивший поклон до земли. «Что там за человек?» — спросил сидевший перед самым кузнецом другого сидевшего подали. «А вы не познали?» — сказал кузнец. «Это я, Бакула, кузнец».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 «После потолкуем с тобою, земляк, побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице». «К царице? Будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собой». «Тебя?» – произнес Сапорож с таким видом, с каким, говорят, дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. «Что ты будешь там делать?» «Не, не можно». При этом на лице выразилась значительная мина. «Мы, брат, будем с царицей толковать про свое».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 и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь и выполнять его. Но Гетьман не обратил даже и внимания, едва кинул головой и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» – спросил он протяжно, произнеся слово немного в нос. Тавси, батько!» – отвечали запорожцы, кланяясь снова. «Не забудете говорить так, как я вас учил?» «Нет, батька, не позабудем!» «Это царь?» – спросил кузнец одного из запорожцев. «Куда тебе царь? Это сам Потемкин!» – отвечал он.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 Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев при осаннесть выступил вперед. «Пой, милый маму, зачем губишь верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались с чем-либо, с Турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж не милость? Прежде, слыхали мы, ты приказываешь везде строить крепости от нас. После слушали, что хочешь поворотить в карабинеры».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 Он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо, «Выноси меня отсюда скорее», и вдруг очутился за шлагбаумом. «Утонул! Ей-богу, утонул! Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул!» Лепетала толстая ткачира, стоя в куче диканьких баб посреди улицы. «Что ж, разве алгунья какая? Разве у кого-нибудь корову украла? Разве сглазила кого, что ко мне не имеют веры?» Кричала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. Вот чтоб ни воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец. — Кузнец повесился? — Вот тяна! — сказал голова, выходившая от чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривающим. — Скажи лучше, что тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! — отвечала откачиха. Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтоб повеситься. Он утонул. Утонул в пролубе. Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки. — Сравниться! —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 — Так это ты, ведьма, напускаешь ему туману и поешь нечистым зельем, чтоб ходил к тебе. — Отвяжись от меня, сатана, — говорила пятость качиха. — Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодной, Тфу! Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе. Качиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду к голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самым спорившим. А скверная баба закричала голова, обтирая полое лицо и поднявши кнут.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 Ты ж когда-то братался с покойным батьком. Вместе хлеб-соль ели, и мы горыч пили. Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому насилие в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине. Ну, будет с тебя, вставай. Старых людей всегда слушай. Забудем все, что было меж нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется». «Отдай, батька, за меня Оксану!» Чуп немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс также не уступал ей. Вспомнил Вероломный солох и сказал решительно. «Добре, присылай сватов!» Ай! – вскрикнула Оксана, переступив через порог, увидев кузнеца, и вперел с изумлением и радостью в него очи. «Погляди, какие я тебе перенес черевики!» – сказал Вакула. «Те самые, которые носит царица!»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 и, проезжая по улице, остановился перед новой хатой. — А чья это такая размалеванная хата? — спросил Преосвященный, устоявший близ дверей красивой женщины с дитятей на руках. — Кузнеца в акулы, — сказала ему, кланяясь Оксана, — потому что это именно была она. Славная, — Славная-славная работа, — сказал Преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красной краской. На дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах.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 И дитя, удерживая слезинки, косилось на картину и жалость к груди своей матери».